Глава восьмая. Левша. Как и многие другие правильные парни, левша два ствола Руджера всю свою жизнь провел в том же районе, где родился и вырос. Он обитал в старом жилом комплексе Никербокер Виллдж на Монро-стрит в паре кварталов к югу от маленькой Италии. С ним соседствовали многие другие мафиози, в том числе и Тони мира Я частенько ездил к левше в гости. Левша жил на девятом этаже в скромной двушке, которая выходила окнами на внутренний двор комплекса. Он обожал экзотических рыбок и держал сразу несколько аквариумов с разными видами. А еще у него имелся цветной телек с видеомагнитофоном и кабельным телевидением, к которому он втихаря подключился через домовую сеть, чтобы не платить за каналы. Так делали все правильные парни. Кондиционера в квартире не было. Левша вообще ненавидел это изобретение человечества. Он запрещал мне врубать кондиционер в тачке даже в самые знойные дни. Что еще хуже, он постоянно курил сигареты English Ovals, от которых было просто не продохнуть. Мне, не курящему, приходилось особенно тяжко. А еще он шикарно готовил, причем умел стряпать практически все. Я старался заглядывать к нему на ужин минимум два раза в неделю. Он уже долгое время был в разводе. Жену ему заменяла подружка по имени Луиза, симпатичная девушка из того же района. Я с ней хорошо поладил. Луизе доводилось многое терпеть. Левша отличался особой чувствительностью и зачастую забывал, что Луиза — не его подопечная по работе. В то же время он оберегал ее, как умел, и не изменял. Она работала секретаршей в какой-то конторе. Луиза позвала меня на похороны, когда у нее умерла мать. Я не знал усопшую, но мне польстило, что Луиза видела во мне человека, достойного такого приглашения. Я помню, что на похоронах шел проливной дождь. Мрачная, безотрадная погода заставила меня задуматься о том, что я разделяю столь личные переживания с девушкой, которая принимает меня за совершенно другого. Даже на такой работе привязываешься к людям. Дурачить плохих парней — это одно, таковы правила игры. А вот пять лет подряд водить за нос обычных людей, которые волею судьбы оказались рядом с бандитами, но стараются жить обычной жизнью, это очень тяжело. Иногда такие люди привязываются к тебе в ответ, и ты понимаешь, что им будет очень больно, когда вскроется правда. Они ведь даже представить себе не могут, кто ты такой на самом деле. У Левши было четверо детей, все уже взрослые. Мы много общались, я даже в каком-то смысле с ними подружился. Они делились со мной своими проблемами. Младшая дочь, которой было лет 25, жила с его бывшей женой в том же доме и работала в больнице. Работала очень много. Каждый год она оставила лавку на гуляниях в честь Святого Януаря и продавала лимонады, всякие фрукты. Сын Томми, 28-летний молодой человек, тоже соседствовал с левшой. Он подворовывал и выполнял разные поручения семьи. В общем, жил рядом с мафией на вольных хлебах. Томми сидел на героине и временами обдалбывался до беспамятства. Левша постоянно просил меня поговорить с Томми, вправить тому мозги. Он хотел, чтобы я снял Томми с иглы и занял его какой-нибудь работой. Иногда мы с Томми встречались в клубе в обед и смотрели любимые мыльные оперы, какую-нибудь очередную серию «Всех моих детей». Примечание. «Все мои дети», «All my children». Американская мыльная опера — транслировавшееся с понедельника по пятницу с 1970 года на канале ABC. Последний эпизод вышел в эфир 23 сентября 2011 года. Если левша заставал нас у телевизора, он начинал кипеть. Вырубик, ёбаной матери, это мыло, рычал он. Шли бы дела делать. Так, Донни, проводи Катоми на улицу быстро. Две другие дочери левши были замужем за мафиози. тот, что выбрала в качестве суженого персонажа по имени Марка, откровенно не повезло. Я познакомился с Марком в закусочной Бастоп, которую держал Мирра. Марко работал по ювелирке, обчищал дома и вскрывал сейфы, а еще он приторговывал наркотой и не следил за своим языком. Мы с ним пару раз перекинулись несколькими словами о побрякушках, но не более. Марко любил светить баблом, отдыхать во Флориде и кататься там на своей огромной яхте. и без устали хвастался, что может толкнуть любую наркоту кому угодно. В период, когда мы с ним познакомились, Марко очень переживал насчет своего напарника по имени Билли Парадайз. «Билли стучит. Я могу присесть далеко и надолго, если он меня сдаст». Левшу тоже беспокоил этот Билли. «Надо бы завалить гада. Может, пригласить его на яхту и сбросить к рыбам?» «Кстати, Доня, а ты слышал историю про парня, который обделался со страху на моей яхте?» «Не-а». «Короче, я как-то позвал одного типа покататься на яхте по эстриверам». «Ну, ты понял». Он пришел весь дерганый, спиной ко мне не поворачивался. Я его спросил, в чем дело. А он такой говорит, мол, я думал, ты меня за крысу держишь, завалишь меня прямо на яхте и за борт скинешь. Ну, я ему отвечаю, мол, ты совсем тупой». «Зачем мне тащить тебя на яхту, если я могу тебя завалить прямо в клубе, пока ты в карты режешься? Закатаю тебя в ковер и сброшу в речку на Саут-стрит. Мы всех стукачей туда скидываем». Закончив рассказ, он испытывающе взглянул на меня. Я не мог понять, зачем он мне это поведал. Просто ради смеха или чтобы я усвоил скрытое послание про стукачей? В итоге я ответил. «Надеюсь, Парадайс будет молчать». Через некоторое время Марка просто исчез. По слухам, он стал слишком много класть себе в карман с продаж наркоты и не докладывать в общак. Больше его никто не видел. Парни поговаривали между собой, что заказ на убийство принял Левша, который и шлепнул зятька. Левша на эту тему не распространялся. Луиза была в курсе дел Левши. Она не возражала против его непредсказуемости и понимала, что остальные мафиози ведут себя так же. Им было хорошо друг с другом. Левша спокойно обсуждал при ней дела, но не сквернословил, соблюдая еще одну заповедь правильных парней. Убивать людей можно, но материться при женщинах ни в коем случае. Если же ругалась сама женщина, то ее сразу записывали в бляди. «Если Луиза когда-нибудь скажет хуй, я ее выброшу из окна», — говаривал Левша. В сентябре они решили пожениться. Левша сделал меня шафером. Торжественную часть проводили в городской администрации при полном параде. Левша так нервничал, что забыл захватить разрешение на брак. Церемония начиналась в пять вечера, бюро по выдаче разрешений к тому моменту уже закрылось, поэтому судье пришлось отправить за этим документом своего помощника. Примечание. Чтобы провести гражданскую или церковную церемонию бракосочетания в США, необходимо заранее получить разрешение на брак в офисе округа. Это может быть отдел в мэрии или в суде. Нужно успеть провести бракосочетание в течение определенного срока после получения этого разрешения, от 10 до 90 дней в зависимости от штата. Если же пара не успела оформить отношения, эту лицензию придется получать заново. Между тем, некоторые штаты выдают бессрочные лицензии – При этом, например, в Калифорнии и Неваде жениться можно даже в тот день, когда получено разрешение. В Нью-Йорке нужно выждать как минимум сутки, в Пенсильвании и Вашингтоне — три дня. После брачной церемонии разрешение, подписанное парой, регистрировавшая брак персоны и свидетелями, направляется обратно в офис округа. После этого новосозданная семья может забрать лично или получить по почте копию сертификата о браке. «Я подарил им 200 баксов». Отмечать мы поехали в Касса Белла, в десятером или около того. Даже Майк ненадолго присоединился к нам, чтобы произнести тост. Затем мы отправились в Шато Мадрид, пригородный ресторан и любимое заведение «Левши», где для новобрачных было устроено шоу с танцами «Фламенко». «Ты когда-нибудь выполнял заказ, Донни?» — как-то поинтересовался «Левша». «Я не брал заказы на убийство, если ты это имеешь в виду, но я прикончил пару человек». Одного в драке, а второго за то, что наебал меня в деле. Это не заказ. Убийство всегда убийство, разве не так? Нет, Доня, ты не понимаешь. Все не так просто. Тебя еще многому учить надо. Убить по заказу — это совсем не одно и то же, что проучить какого-то ублюдка за его слова или поступки. На эмоциях это всегда легко. А когда получаешь заказ, у тебя нет никакого мотива, и ты вообще не представляешь, за что отправляешь человека на тот свет. Это работа, которую делают, как любую другую, без всяких там эмоций и вопросов. Как думаешь, ты бы сдюжил? Без проблем. Ну-ну, посмотрим. Многие думают, что это проще простого, а потом хвост поджимает. Я тебя возьму на свой следующий заказ, покажу тебе все тонкости. На такие дела я хожу с 22-м калибром. Он разносит все на куски, в отличие от крупных калибров, которые оставляют аккуратную дырочку. Если выстрелить с 22-м за ухо, всю черепушку разорвет. Короче, покажу тебе в следующий раз. Как быть, если он действительно подтащит меня на заказ? Агент не может допустить убийства или закрыть на него глаза. Об участии не могло быть и речи. Но ведь левша мог застать меня врасплох. Он не всегда рассказывал, куда мы едем или зачем, а спрашивать я не имел права. Если я окажусь на месте преступления, стоит ли рисковать и лезть под пули, пытаясь спасти жертву? В итоге я решил так. Если жертвой окажется мафиоза, то между его жизнью и своей я выберу свою. Если жертвой окажется обычный гражданин, я рискну вмешаться. К июлю 1977 года я уже дышал посвободнее. Мне доверяли, меня считали за своего. Я успел познакомиться не только с мафиозей семьи Банана, но и с другими правильными парнями, которые обитали в районе Малбери-стрит. При встрече я теперь тоже удостаивался принятых в мафиозной среде объятий и поцелуев щеку. Я имел право свободно перемещаться по району и заходить в любое заведение. Чаще всего мы зависали в холидей бар на Мэдисон-стрит, местечке настолько загаженном, что я брал пиво или содовую только в бутылках, опасаясь пить и стаканов. Мы ходили по клубам, кофейням, ресторанам наподобие Касса Белла. Там мы болтали, играли в Кункин, травили байки из жизни и непрестанно подначивали друг друга. Я узнал множество новых имен и людей. К примеру, дядя Тони Мирры по паспорту значился как Эл барата но все его звали Эл Уокер. Джоуи Дамико, племянник Мирры, откликался на Джоа Болтуса. Большой Вилли Равьелло проводил в гарляме лотереи для Аники Маранжелло. Амбал Джоу и Массина с широченными плечами и пивным пузом быстро поднимался в рядах мафиози. Никисан Торо отсидел за нелегальные ставки и был счастлив попасть в напарники к левше. Познакомился я с братьями Чилли, Джо и Джерри. Еще там мелькали такие личности, как Фрэнки Рыба, Хряк, Бобби Костолом, луиха Хохотун, Бобби Приступ, он носил кардиостимулятор, Красный Джо и многие другие. Все они не пользовались настоящими именами, не представлялись по фамилии. Я знал парней, которые работали вместе по 5-10 лет и не знали фамилий друг друга. Всем было плевать. Они представлялись друг другу по имени или по прозвищу. Если сам не назовешь фамилию, никто не спросит. Таковы понятия. Хочешь, чтобы все знали, как тебя зовут в действительности? Дело твое. Я же знал их фамилии по картотекам ФБР. Я всегда старался узнать подлинное имя каждого, с кем так или иначе соприкасался, даже если просто слышал новое прозвище. Такая информация вполне могла пригодиться в будущем или в смежных расследованиях. Я рассказал Левше про свою выдуманную подружку в Джерси, чтобы он не напрягался, когда я не отвечаю на домашний телефон. Пусть думают, что я с ней. Раньше моя личная жизнь очень интересовала окружающих, но я не называл никаких имен. Левша, напротив, не задавал таких вопросов. Остальные тоже перестали. На протяжении всего 1977 года Левша умалчивал о своей фамилии. Для меня, разумеется, она не была секретом, но сам он молчал. В ответ я не раскрывал свою. Я звал его Левшой или Бенни, а он меня Донни. Я захаживал к нему в гости вечерами или по воскресеньям, они с Луизой готовили ужин, а потом мы вместе смотрели телек. Иногда я засыпал прямо у них на диване. Мою фамилию он узнал лишь во время какой-то поездки, когда мы впервые вместе заселялись в отель, и он спросил, «Тебя как записать?» Только тогда прозвучала моя фамилия, браска Сам же Левша сообщил мне свою фамилию при похожих обстоятельствах, когда я регистрировал его куда-то. Все это время федералы постоянно получали от меня разведданные про иерархию семьи Банана и других семей, как все устроено внутри, кто кому подчиняется, в каких городах есть мафия. Такая информация открылась нам только после внедрения. Я продолжал следить за сицилийскими мафиози, которых завозили в страну. Нам уже было известно, что мелькающие перевозят наркоту и выполняют заказы на убийство. Я наблюдал, как Галланты и Карла Гамбина распределяют этих парней по пиццериям на Востоке и Среднем Западе и держат их всегда при себе. Для разрядки я старался каждый день бегать или тягать штангу в зале, который располагался прямо в моем жилом комплексе. В то время правильные парни, хотя и не занимались подобными вещами, но ничего необычного в этом не видели. Меня просто считали повернутым на спорте. По воскресеньям я ходил в церковь, чем тоже сильно отличался от бандитов. Левша воспринимал меня как хорошего кореша и надежного добытчика, Я не корчил себя успешного дельца или богача с распухшим банковским счетом, чтобы самому не попасть под прицел. Вместо этого я держался в образе действующего вора, живущего точно так же, как и все мои новые знакомые. Срываешь куш, шикуешь две-три недели, затем снова идешь воровать. В то же время по тому баблу, который я заносил Левше, он мог понять, что дела у меня идут неплохо. Сам он испытывал серьезные финансовые трудности. «Я торчу, ники дохуище бабок!» — как-то жаловался он. «Сто шестьдесят кусков! С таким долгом никуда не податься! Я в холостую работаю. Надо как-то делать бабло!» В отличие от большинства мафиози, Левша никогда не сидел. Его много раз арестовывали за вымогательства и кражи, но до реального срока дело не доходило. Он был одержим другим. Левша был патологически азартен. Он мог поднять на скачках две штуки баксов за раз и тут же спустить три. Он спускал по 10 тысяч за день на ипподроме или в букмекерских конторах. Когда после всех этих подвигов у него еще оставался последний доллар, он ставил и его. Делать ставки он предпочитал у частных букмекеров, потому что в конторах брали процент с выигрыша Частные букмекеры ничего не брали сверху и давали более привлекательные коэффициенты. Азартные игры — это не мое. Я всегда проигрывал в кости и карты, спускал деньги в пустую на ипподроме. Если бы не работа я бы вообще держался подальше от ставок. Но улевши левши все было еще хуже. Он играл плохо, ему никогда не везло, и он не умел остановиться. Как любому игроману, ему казалось, что выигрыш не за горами. Иногда мы устраивали себе мини-отпуск во Флориде. Ходили на собачьи бега и скачки. В бегах левша совсем не разбирался. Мы ставили по 100-200 баксов, чаще проигрывали. Но и в скачках левша не был силен. Внутреннюю информацию нам никто не сливал, поэтому левша брал гандикап, ориентируясь на программку. Как-то раз мы оказались в Хай-Алия. Там проходили одновременные забеги. Примечание. Хай-Алия — город в США, шестой по величине город в штате Флорида — Около 90% населения имеют латиноамериканское происхождение. Мы взяли экспресс, где надо ставить по очереди на каждые из шести забегов. Первые пять гонок мы умудрились выиграть, ставя по паре тысяч на аутсайдеров. Оставалось сделать верную шестую ставку и забрать что-то около 30 штук баксов. Мы решили поставить на фаворита, чтобы подстраховаться. Разумеется, фаворит проиграл, и вожделенная сумма от нас ускользнула. В кои-то веке поставил на фаворита, а эта ебучая коняка все просрала. Та лошадь из ниоткуда вылезла, видел? Блядь, а ведь могли тридцатку поднять, — сокрушался левша. Зато проиграли всего пару штук. Я попытался его успокоить. Так-то ну так, дони но ну, тридцатка-то прямо из рук уплыла нахуй. Из-за этой игромании левшу долго не принимали в семью. Когда мы познакомились, он еще не был посвященным, мешали ставочные долги. Его приняли вскоре после нашего знакомства, летом 1977 года, и для этого Левше пришлось всеми правдами и неправдами наскрести деньжат, чтобы заплатить хотя бы нескольким кредиторам. Но потом он снова попал в кабалу к Маранжелло. Всю выручку составок и других дел он отдавал ники в счет долга, а ему самому приходилось довольствоваться крохами, которые удалось утаить. С другой стороны, в мафии все вечно притворялись нищими, и никто не знал, сколько на самом деле у денег. Я отстегивал левши ровно столько, сколько было нужно для образа неплохого добытчика, а он искал для нас новые делишки. Как ему казалось, вместе мы шли к успеху. Он постоянно сулил мне большое будущее в семье. Терпение, Донни, зарабатывай денежку, держись подальше от неприятностей, не груби людям, и тебя точно примут в семью. Они тебе могут подкинуть заказ, но ты не ссы, Я тебя всему научу. Ты, парень, что надо, Донни. Продолжай в том же духе, держись меня и не лезь в чужие дела раньше времени, и я поручусь за твою кандидатуру. Приходит как-то левша и говорит, «Собирайся, едем к Забелле». На дворе жаркий июльский вечер. Мы едем в касса Белла, останавливаемся у входа. На улице стоят пять или шесть парней, в которых я узнаю банду Забеллы. Подходим к ним, становимся рядом. Я спрашиваю левшу, какого хрена мы здесь делаем? Охраняем старика, он в ресторане. Старик — это Кармин Галанте, глава семьи Банана, которого только что выпустили из тюрьмы. Я заглядываю в окно ресторана и вижу орлиный профиль Галанте. Он сидит за столом для больших шишек, светит лысиной и курит сигару. Вокруг него сидят мафиози, Забелла среди них. — К чему такая осторожность? — спрашиваю. «Мутное время началось», — отвечает левша. «Ты многого не знаешь, но я не могу тебе рассказать. Почему бы нам не зайти внутрь и последить за стариком, хотя бы сидя?» «Так, дони послушай. Ты иногда ведешь себя как болван. Во-первых. Лила не ужинает с кем попало, только с капитанами или себе равными из других семей. Он не станет якшаться с солдатами или мелочью типа нас с тобой. Он общается только с теми, кому доверяют». Тебе даже говорить с ним не дозволено, только через старших. Поэтому в ресторан пустили только тех, кого он сам пригласил. — Понял, как скажешь. — Ты не представляешь, что он за человек, Донни. Левша перешел на шепот. Лила — злобный сукин сын, настоящий диктатор, только между нами. Его многие ненавидят за то, что он сильно большого мнения о себе. И бабки он гребет под себя. У него очень узкий круг общения, в основном мелькающие типа Цезаря, которые трутся возле Тойланда. Эти ребята всегда за него. Он их привез в Сицилию и нагрузил грязной работой. Они еще хуже Лила, никогда не доверяя этим ублюдкам мелькающим. И никто им не доверяет, только сам старик. Ведь это он их притащил сюда, и он ими манипулирует. Остальные обходят его стороной, и многие желают ему самой мучительной смерти. Поэтому мы с тобой здесь. Впоследствии мы с левшой еще несколько раз ездили к кассе Беллы хранять кармина галланты Стоя на улице, левша заметно нервничал. Все, кроме меня, носили стволы, заткнутые за пояс и скрытые под рубашкой. Левша вглядывался в прохожих, в проезжающие мимо тачки, в окна домов напротив. «Я тоже был на взводе». Ситуация, что называется, нарочно не придумаешь. Агент ФБР торчит среди мафиози на Малбери-стрит, думает, как бы не словить пулю, и охраняет грозного босса семьи Банана, потому что эти самые мафиози ему доверяют. Каждые два-три дня я старался звонить своему связному агенту. В Нью-Йоркском офисе сделали выделенную телефонную линию только для моих звонков, по которой я снабжал агента информацией о прошедших и предстоящих делах. Иногда он просил меня разведать побольше про тот или иной клуб для других расследований. Что за парни туда ходят, о чем болтают? Если мне требовались данные на какого-нибудь типа, агент подкидывал мне сведения. Ценную информацию, которая могла стать уликой, мы называли 302-я. Когда у Связного скапливалось достаточно таких 302-х отчетов, он притаскивал их мне на подпись. Раз или два в месяц я старался встретиться со связным, чтобы забрать конверт с наличкой на жизнь и оперативные расходы. Мы пересекались ненадолго, буквально на пару минут. Такие встречи обычно устраивались в музеях, к примеру, в музее Гугенхайма или в Метрополитен на Пятой Авеню. Примечание. Музейная миля, отрезок Пятой Авеню в Нью-Йорке, на котором расположены многие известные нью-йоркские музеи, Среди них музей Соломона Гугенхайма, одно из старейших и самых посещаемых собраний современного искусства в мире, и Метрополитен-музей, один из крупнейших художественных музеев мира. Пока мы делали вид, будто разглядываем экспонаты, агент тайком совал конверт мне в карман. Иногда мы встречались возле определенной скамейки в центральном парке, иногда пересекались в кофейнях. Заканчивался 1977-й. Я находился во внедрении уже больше года. Во Флориде Джо фиц успел собрать кое-какую информацию, но его результат все равно был недостаточным, и бюро собиралось закрывать солнечную часть операции «Солнечное яблоко». Время от времени руководитель операции справлялся о моем состоянии и готовности продолжать. Я честно отвечал, что готов. Поскольку я так удачно поладил с левшой, и так близко подобрался к «Банана», укрепив свои позиции, мы начали думать над новыми стратегиями. Пока я работал, бюро успело запустить новые операции по внедрению в разных городах, и агенты могли бы использовать мое имя, чтобы втереться в доверие к нужным людям. К примеру, я мог бы поручиться за них замолвить словечко. И пусть меня проверяют, я тоже свой, друг Левши из Нью-Йорка. Проблема была в том, что я сидел в Нью-Йорке под постоянным контролем левши, которая ни на день не выпускал меня из поля зрения. Если бы я не находился под столь пристальным присмотром левши, все было бы проще, я мог бы спокойно встречаться с другими агентами и ездить по нужным городам, не отчитываясь перед левшой о своих перемещениях. А если повезет, то и вовсе мог бы втянуть Левшу в другие операции, свести его как представителя банана с другими семьями и подтянуть таким образом всю банду под преступный сговор. При таких раскладах я появлялся бы в Нью-Йорке на 2-3 недели, поддерживая отношения с Левшой и развивая совместные дела. В пользу переезда говорил и личный фактор — моя семья. Раньше я точно знал, что моим близким ничего не угрожает. Каждые две недели... Я заглядывал к себе домой в Нью-Джерси, убедившись перед этим, что за мной никто не следит. Но к осени 1977 года я понял, что семью придется перевозить, слишком уж глубоко я втерся в преступные круги. Цена любой, даже самой незначительной ошибки, могла стать катастрофической. За мной следили копы, меня уже три или четыре раза останавливали и обыскивали без причины. Что, если я вовремя не стряхну хвост, и приведу копов прямо к себе домой. А если это окажется не полицейские, а левша или другие мафиози? В общем, семью нужно было увозить, иного выхода я не видел. И если меня собирались перевести в другой район, мы могли бы совместить оба переезда. Весь декабрь и до середины января мы обсуждали перспективы переезда с руководителем операции, а затем и со штаб-квартирой. План был предельно простой. и мы назначили переезд на 1 февраля. Моя семья привыкла сидеть на чемоданах. Они уже четыре раза переезжали из-за моей работы, но теперь дочери были достаточно взрослыми, а в таком возрасте гораздо сложнее отрываться от друзей и кавалеров. Кроме того, в Джерси жили наши родственники. Несколько лет назад, когда меня перевели в Нью-Йорк, мы думали, что Джерси станет окончательным местом жительства. И вот очередной переезд. Жена смирилась, хотя и не понимала, что происходит. Обсуждать было нечего, я все представил так, будто выбора нет, меня переводят в другой отдел. Мои близкие люди до сих пор не имели представления о том, насколько серьезно я завяз в мафии. Они не знали, что переезд — это вынужденная мера для их же безопасности. На тот момент у ФБР было 52 офиса по всей стране. Нам предложили пять регионов на выбор. С точки зрения работы, мне было без разницы, куда переезжать. Все равно придется мотаться в Нью-Йорк, да и по всей стране тоже. Поэтому место переезда мы выбирали вместе с женой. В 1977 году мне удалось заглянуть домой под самый вечер Сочельника и провести все Рождество семьей. В январе мы с женой отправились в небольшую поездку, чтобы выбрать новый дом. Нам быстро удалось найти подходящий вариант — Чуть меньше, чем наш старый дом в Джерси, но зато в спокойном и уютном районе. недели позже мы выставили дом в Джерси на продажу. С переездом помог знакомый грузчик, которого я попросил не распространяться о наших планах. Переезд сопровождался потоками слез и бесконечными страданиями. Все догадывались, что это из-за работы, но никто не представлял, в чем именно заключалась эта работа. Если бы моя жена и дети знали все подробности... то они, несомненно, отнеслись бы к ситуации с большим пониманием, однако в таком случае они сильно переживали бы за меня, а я не хотел снимать тяжесть со своей души ценой морального спокойствия своих близких. Никто в бюро не ожидал, что операция так затянется, и теперь все терялись в догадках, сколько еще времени она будет длиться. То, что начиналось как охота за барыгами, в итоге обернулось внедрением в сердце мафии в маленькой Италии. Кроме того... Я стал представителем синдиката в других городах. Результат впечатлял и одновременно озадачивал тем, что мы не понимали, как его трактовать и к чему он приведет. Одно мы знали точно — надо продолжать. Джонни Браско поймал волну. Федералы хотели, чтобы я помог им в Сан-Диего и Лос-Анджелесе, поэтому я объявил Левше, что хочу ненадолго вернуться в Калифорнию, туда, где шумела моя воровская молодость. «Дружище!» Я здесь совсем мало понимаю. Попробую-ка я пожить на два города, а там, глядишь, и дела пойдут. И ты приезжай, наведем с тобой шороху». Левше мысль понравилась, и я отправился в Калифорнию. В Лос-Анджелесе работал наш агент под оперативным именем Ларри Китон. Мы с Ларри давно дружили. Он пытался влезть в банду домушников, которая тащила все, что попадало в руки. Акции, облигации, банковские чеки, даже тачки. В банде было несколько выходцев из Нью-Йорка, которые очень уважали мафию, но сами в нее не входили. Вся банда постоянно торчала в одном и том же ресторане. Они знали Ларри, но дальнейшее сближение продвигалось со скрипом. Так совпало, что с ними в тот момент зависал какой-то нью-йоркский бармен, который прилетел в Калифорнию в отпуск. Ларри ничего не знал про этого бармена, но считал его таким же подозрительным. Поскольку парень прилетел из Нью-Йорка, Ларри подумал, что я могу его знать. Как ни странно, Ларри оказался прав. Мы с Левшой иногда заходили в «Ла ресторан на пересечении 3-й авеню и 55-й стрит, который не имел никакого отношения к парням банана. Обычное местечко, где можно пропустить стаканчик-другой. Там мы в свое время и познакомились с этим барменом по имени Джонни. Он был законопослушным парнем, но, как и все бармены, Прекрасно разбирался, кто есть кто. Он знал, кто такой левша, и знал меня как его соучастника, поэтому знакомство Ларри со мной добавляло ему значимости в глазах местной братвы. Итак, в Лос-Анджелесе я отправился в тот самый ресторан, где зависал Ларри, и увидел там Джонни. «Здорово, Джонни, как сам?» — подошел я к нему. «Да не здорово, а ты откуда здесь?» отдыхая делишки кое-какие обдумываю». Ларри можно было не представлять, Джонни его уже видел. «Ты же знаешь Ларри? Мы с ним кореша, к вопросу о делишках». Мы немного поболтали, и о дальнейшем можно было не беспокоиться. Я знал, что Джонни растреплет всей банде про соучастника из Нью-Йорка, с которым Ларри знает а значит, Ларри тоже свой. Впоследствии я еще несколько раз составлял Ларри компанию, чтобы укрепить его репутацию. Мы ходили на скачки с парнями из банды, встречались в разных местах. Я не вмешивался в операцию Ларри, а просто играл роль важного товарища, которого не стыдно представить другим. Дела у Ларри сразу пошли в гору, и он накопал кучу интересных фактов. В этой операции федералы не стеснялись арестовывать людей, едва только появлялись улики. В итоге Ларри выступил свидетелем по нескольким делам и засадил в тюрьму уйму бандитов. Однажды в самый разгар событий Ларри занесло в Нью-Йорк по какому-то делу о краденных облигациях. Так случилось, что я тоже оказался в Нью-Йорке в тот момент, в одной из своих регулярных поездок. Ларри созвонился с барменом Джонни и назначил встречу в Пи-Джей-Кларк на Третьей Авеню. Джонни обычно проводил там свои выходные. Я составил Ларри компанию, и мы отправились в Кларк вместе. Джонни сидел с какими-то парнями в конце зала, Мы подсели к ним. Джонни нас представил, и следующий час мы провели за болтовнёй. Важный момент. Ларри — чёрный. С такой особой приметой тяжело вести грязные дела, но он всегда умел выкручиваться из передряг. Сидим мы, значит, за столом, и тут в нашу сторону движется какой-то тип. Ларри шепчет. Сматываемся через заднюю дверь быстро. Встаёт и откланивается Джонни. «Извини, у нас срочная встреча». Выбегаем через заднюю дверь. — пронесло говорит Ларри. — Видел этого человека в костюме, который шел к нам? — Это адвокат из Лос-Анджелеса. Я перед ним показания давал. — Прикрою тебя, если что, — отвечаю. — Через левшу. — Добро. Но я сваливаю отсюда. Прямо завтра. Подобные случаи, когда тебя узнают или застают в нежелательной компании, могут произойти когда угодно, поэтому нужно постоянно быть на чеку и думать на один шаг вперед. Я знал, что Левше обязательно расскажет про случившееся. Тут стоит отметить, что после переезда в Калифорнию я стал каждый день звонить Левше. Именно так. Я ему, а не он мне. Я заранее предупредил, что буду постоянно менять места обитания. Не только Левша учил меня уму-разуму. Я со своей стороны тоже приучал его кое к чему. К собственной непредсказуемости. Я никогда не говорил точно, чем занимаюсь или где нахожусь. чтобы всегда иметь путь отхода, не вызывающий подозрений с его стороны. Еще до переезда я дал Левше пару подставных номеров, по которым он оставлял мне сообщение. Разумеется, когда случилась та встреча с Джонни в Калифорнии, я тут же сообщил обо всем Левше. «Угадай, кого я нашел в Лос-Анджелесе? Джонни? Он тут отдыхает с какими-то типами. Одного зовут Ларри, он работает по акциям и бумагам. Тема интересная, попробую ее раскрутить». Я неспроста делился новостями с левшой. Даже если бы мы не наткнулись в Кларке на того адвоката, мы все равно когда-нибудь зашли бы с левшой в ламагонет и бармен Джонни ляпнул бы что-нибудь вроде «Как дела у лари в Л.А.?» И тогда левша уж точно спросил бы «Что за Ларри?». Поэтому я заранее подготовил левшу к имени Ларри. А еще я преподнес все так, будто Ларри общается с Джонни, а не со мной, чтобы защитить и себя, и напарника». Естественно, на следующий день после встречи в Кларке левша докопался до меня в клубе. «Слышь, дони расскажи-ка о парне, с которым ты в Лос-Анджелесе дела делаешь. Ларри? Я его через Джонни узнал. Обычно воротила Я с ним хотел по акциям и бумагам поработать, но не срослось. А ты чего так напрягся?» «Напрягся? Да мне тут Джонни звонил. Рассказывай, что вы забыли с этим Ларри в Пиджей Кларк?» Все просто дружище. Я познакомился с этим Ларри в Лос-Анджелесе. Он мне втирал про какие-то левые акции в Нью-Йорке. Мы договорились пересечься. Пришли в Пиджей, а потом у него была назначена встреча на три часа в Шаратоне с типами, которые акциями торгуют. Ну, мы туда и отправились, а парни не пришли в итоге. Обломно, что поделать. Потом я свалил. А в чем дело-то? Я тебе объясню, в чем дело, придурок. Этот Ларри — федеральный, блядь, агент. Джонни сказал, что после вас приходил какой-то адвокат, который узнал Ларри. Он так и сказал, я видел этого типа под присягой, он ёбаный агент. Теперь Джонни говорит, что ты якшаешься с агентом ФБР. Ерунда какая-то. Но даже если так, мне вообще похрен. Я ему ничего не говорил, не рассказывал о нас, только спрашивал про дела с облигациями. Он даже не знает, как меня найти. Не переживай, дружище. Донни, я не знаю, может, Джонни сам Пургу гонит. Но держись подальше от лари лады? На всякий случай. Больше никаких дел с ним. И давай поосторожней, Донни. Окей, дружище. Я больше не мог встречаться с Ларри в Лос-Анджелесе. Но у него и так уже было все отлично. Он собрал несколько крупных дел, посадил за решетку две сотни воров и помог государству вернуть украденных товаров на 42 миллиона баксов. Не распозная Ларри вовремя того адвоката в Пиджей Кларк, наш проект по внедрению мог бы там и закончиться. Если меня заносило в новый город, я всегда старался посвятить лицом или пересечься с любыми знакомыми муфиози, ребятами Банана, либо парнями из других семей. Так я показывал, что имею связи, спокойно рассекаю по стране и делаю дела. Чем больше городов я посещал, тем чаще меня видели правильные парни, и тем прочнее становилась моя репутация. Тем временем... Федералы задумали проверить рестораны и ночные клубы в Сан-Диего и в районе Лахоя, Калифорния, на предмет связи с мафией. Я прошелся по нужным местам, чтобы оценить обстановку и подготовить нужную легенду. Затем я позвонил Левше и рассказал ему, что в поисках новых делишек набрел на пару интересных заведений, в которых мафиози либо просто зависали, либо имели долю. «Может, прилетишь сюда, дружище? Попробуем поработать». Вдруг найдем места, которые наши еще не подмели под себя. Станем первопроходцами. Тут красиво, солнышко светит, океан плещется. Ни разу не был в Сан-Диего. На Майами похоже. Я снял для нас номер в Шаратоне с видом на океан. Встретил левшу в аэропорту, подхватил его сумки, в общем, уважил старого товарища и руководителя по всем канонам мафии. Рассказал, что недавно сорвал куш и отстегнул ему внушительную долю. Весь день мы шатались по Сан-Диего вдвоем, потому что никого в городе не знали. Левша был впечатлен. Красивый океан, и городок чистый, не то что Нью-Йорк, да и люди одеваются иначе. Я затащил его в зоопарк. Обалдеть, что за место. Помнишь зоопарк в Бронксе? Ты глянь, дони как у них тут чисто. Да и по городу ходишь спокойно, не боишься, что тебя обчистят. Он постоянно сравнивал Сан-Диего с Нью-Йорком и переводил все в денежный эквивалент. Прикинь, если бы мы так в Нью-Йорке жили. Давно миллионерами бы стали. Он уже представлял, как проворачивать свои хитроумные схемы на новом месте. По вечерам я водил его по заведениям, за которыми следили федералы, и наблюдал за его работой. Левша ходил и заводил безобидные беседы с управляющими и метродотелями. — Милое местечко, давно работаете? — С поставщиками проблем нет? — Судя по всему, нет. Чиновники или профсоюзы не донимают. Он оценивал каждое место, подмечал все до мельчайших деталей и делился своими наблюдениями со мной. Он там за кассой какой-то тип болтается без дела. Надо посмотреть, кто к нему обращается. А вот за тем столом торчит еще один тип. Ничего не ест и словно ждет кого-то. К нему подходят по одному, разговаривают и уходят. Посмотри, как с ним общаются. Как перед ним выделывается официантка. Обычный посетитель никогда не обратил бы внимания на подобные детали, но бандит бандита видит издалека. У них свой стиль поведения и общения, и окружающие к ним относятся по-особому. Подозрения федералов подтвердились. В одном из заведений Левша узнал пару парней, которые, по его догадкам, либо входили в семью, либо работали на мафию. «Нихуя нам в этих кабаках не светит, Донни. Судя по всему, их держат серьезные люди». Подобное чутье могло пригодиться в работе и даже спасти жизнь, поэтому я старательно перенимал повадки и образ мышления левши. Чтобы задавать нужные вопросы и видеть нужные вещи, я в первую очередь старался думать, как мафиози, а не просто отыгрывать свою роль. Когда мы с левшой изучали разные заведения, я постепенно стал замечать детали, которые ранее ускользали от меня. Я учился скрывать свое неведение, как делали все правильные парни. Сиди тихо и впитывай нужную информацию. Держи рот на замке и мотай на ус. Если тебя не вычислили с самого начала, то потом уже тем более не смогут». Левша был живым воплощением правильного парня. Он круглосуточно изобретал мутные схемы и чувствовал себя в криминальном мире как рыба в воде. Хитрый, жесткий, железной хваткой. За это его очень уважали остальные парни. но стоило вытащить его из привычной среды обитания, как он мгновенно превращался в наивного провинциала. Сидим мы однажды в баре-отеле, и тут я понимаю, что на меня постоянно поглядывает какая-то симпатичная дамочка. «Она с тебя глаз не сводит, Донни», — подначивает левша. «Пригласи ее к нам за столик». Мы с дамочкой улыбаемся друг другу. Левша — это обычная шлюха. Дурак, что ли? Для шлюхи она слишком хороша, и одеться совсем по-другому. Дружище, в Калифорнии все одеваются по-другому. Только не бляди. Она наверняка приехала в командировку. дони что ты мнешься? Приглашай ее сюда. Она на тебя запала. От левши так просто не отделаться. Лучше сразу поступить, как он хочет. Я подзываю официантку, прошу пригласить барышню к нам за стол. Та приходит и подсаживается. Левша не хочет портить наш флирт и удаляется со словами. «Пойду-ка я в номер, вздремну». Через считанные минуты становится ясно, что дамочка действительно проститутка. Я иду наверх и сообщаю новость левшая. «Да ты гонишь!» — негодует он. «Она не накрашена, юбка нормальной длины. Как тут отличишь?» Затем он начинает смеяться. «Да, дони тут надо держать ухо у острова, а то мигом растеряешь все свои нью-йоркские навыки». Он часто летал по стране, выполнял поручения семьи, но никогда не бронировал билеты на рейс самостоятельно. Если он собирался ко мне, то всегда просил меня купить ему билет. Как-то раз ему самому все же пришлось заняться билетами, и сильно растерянный он позвонил мне. дони меня тут авиакомпания спрашивает, когда я лечу обратно». «Пока неизвестно. Попроси билет с открытой датой». «Какой такой открытый билет?» «Обычно обратный билет, но без проставленной даты вылета. Когда определишься, просто позвонишь им и назовешь нужную дату». «Слушай, давай лучше ты». Левша пробыл в Калифорнии около недели, а затем предложил вернуться в Нью-Йорк вместе. Я отказался под предлогом, что у меня намечается крупное и выгодное дельце. Услышав про бабки, он успокоился, значит, он получит свою долю. На деле же я отправился в Милуоки. Федералы там вели местную мафиозную семью, но без особого прогресса. Они решили обратиться ко мне за советом. В той операции Участвовал внедренный агент под оперативным именем Тони Конте. Я его хорошо знал. Настоящий профи. Семью из Милоки возглавлял Фрэнк Балестриери, и он отчитывался перед чикагскими семьями, а не перед нью-йоркскими. Нам было известно, что Балестриери держит все торговые автоматы в городе, жестко расправляется с конкурентами и работает через подставных владельцев, но федералам требовались доказательства. Изначально план был такой. Конте открывает компанию и пытается зайти со своими автоматами в магазины, бары и клубы. Если Балестриери задумает отжать бизнес, у нас появится готовое дело о вымогательстве. Конте создал себе легенду, открыл небольшую контору в Милуоке, получил от мэрии разрешение на торговлю и купил пару автоматов. Затем он отправился по клубам и барам, чтобы прощупать почву насчет установки своих автоматов, но на этом все и застопорилось. Проблема заключалась в том, что Баллистриери держал весь город в ежовых рукавицах. Никто не хотел ставить автоматы конты Все заведения отказывали ему, ведь внутри у них уже стояло по несколько автоматов Фрэнка Баллистриери, и менять их на другие ни у кого не было желания. За месяц Конте не поставил ни одного автомата, но и не получил ни одной угрозы. Тогда он и позвонил мне с просьбой задействовать какие-нибудь нью-йоркские контакты. Вдруг мои парни захотят заработать и смогут договориться с Балестриери насчет автоматов конты Так я оказался в Милуоке. Заселившись в мотель, я позвонил Конте. Он приехал вместе с оперативным агентом Майком под коньяком, который вел дело. Мы не боялись, что нас с Конте увидят вместе. Он тоже был во внедрении, никто не знал его настоящую личность. А меня во всем Милуоке знал только Майк. Коллеги ввели меня в курс дела и рассказали про свой план. План выглядел неплохо. Я пообещал, что переговорю с левшой и дам знать. После этого я полетел в Нью-Йорк. Квартиру я больше не снимал, поэтому на время таких поездок приходилось заселяться в Холлидей-Инн на 80-й автомагистрали по ту сторону моста Джорджа-Вашингтона, где располагался Джерси. Иногда я заезжал в Шаратон-центр на 7-й авеню, Мне было без разницы, где ночевать. Большую часть времени я проводил с левшой. Он постоянно пытался завлечь меня обратно в Нью-Йорк. Ему не очень нравилось, что я сижу в Калифорнии. Он думал, что я там валяюсь на пляже, гуляю с девочками и пинаю балду. А еще ему не хватало моей компании. Когда я приезжал, он тут же зазывал меня к себе в гости в Никербоке Вилладж. Впоследствии он и вовсе уговорил меня снять квартиру неподалеку, на случай вот таких моих приездов. Перед каждым моим прибытием он обязательно спрашивал, «Что бы ты хотел съесть на ужин?» и всегда готовил что-нибудь вкусное для нас с Луизой. Иногда он покупал деликатесные телячьи отбивные в лучшем мясном магазине в городе, а иной раз мог состряпать лазанью с нуля. Либо мы дождались Луизу с работы и шли ужинать в китайский ресторан неподалеку. Левша охотно рассказывал мне про своих детей и внуков, а еще охотнее про Майкла Забеллу и проблемы в бизнесе. Во время одного из таких визитов я закинул левше удочку про милуоки. С левшой я всегда действовал очень осторожно. Готовил почву, заводил непринужденную беседу, затем вскользь касался нужной темы и тут же ее закрывал. Затем снова поднимал и забывал о ней. И только после таких качелей я, наконец, заострял его внимание на теме. Вот и в этот раз я не собирался с ходу открывать ему весь расклад по Милуоке и рассказывать про своего кореша, который пытался зайти в бизнес с торговыми автоматами, потерпел неудачу и так далее. Мне еще не раз предстояло втянуть левшу в нужное дело, и я не хотел злоупотреблять легенды про дальнего кореша, у которого возникли проблемы. Сидим мы, значит, и болтаем о Калифорнии. Тут я небрежно роняю. — Кстати, приятель, я там встретил кореша, с которым лет десять назад в Балтиморе дела делал. Мы тогда с ним неплохо наварились. Короче, он хочет заняться чем-нибудь легальным, каким-нибудь интересным дельцем. Кажись, он присматривается к торговым автоматам. Ну — Ну-ну, что ж, удачи ему, — только и сказал левша. — Я даже не стал рассказывать, где живет мой кореш. Пусть проглотит первую наживку и переварит ее. конты уже был готов двигать в мелоке, поэтому я заранее начал обрабатывать левшу. В последующие недели я буду ненароком упоминать нужные детали и ждать удобного случая. А пока можно вернуться в Калифорнию. Федералы подкинули мне новый список заведений на проверку. Я сразу позвонил Левше. «Слушай, дружище, я в восторге от Калифорнии. Подумай еще раз. Я же знаю, ты хочешь открыть свой бар, а тут как раз нарисовалась пара подходящих точек. Может, устроишь себе небольшой отпуск и приедешь посмотреть?» В мае Левша прилетел в Сан-Диего во второй раз. Я устроил ему королевский прием. Мы ходили на скачки, шатались по барам и ресторанам. И тут мне очень повезло. левше позвонила дочь и сообщила, что Томми, его сына, арестовали за вооруженное ограбление в Манхэттене. Судя по всему, Томми попытался нагреть какого-то типа, который таскался по Мидтауну с кучей бриллиантов. Удирая от копов, Томми открыл огонь. В том, что Томми занялся гоп-стопом и начал стрелять по копам, не было большой беды. Стандартная ситуация. Пошел на дело, попался, заехал на зону. В отличие от какого-нибудь законопослушного гражданина, правильный парень не переживает, если его отпуск усветит срок. Однако Томми умудрился ограбить посвященного из другой семьи, и это уже было гораздо серьезней. Левша сразу раскис. «Ты понимаешь? Ну что за тупая задница?» За тем типом стоят очень важные ребята. Теперь будет сходка. Донни, попробуй уладить, чтобы его не пустили на фарш. Мне бы тонну баксов достать. Донни, есть идеи?» Он вытягивал из меня бабки, чтобы откупиться на сходке, хотя у него самого они явно имелись. Так уж устроены мафиози. Даже когда сыну угрожает смертельная опасность, они сначала ищут финансы на стороне, а не в своем кармане. Левша прекрасно понимал, что у меня нет таких бабок, и даже если бы и были, то я бы отмазывался до последнего. У меня появился шанс втереться к нему через деньги. Для таких парней бабло — это жизнь. Зачем брать кредиты в банках, когда можно за бесплатно развести какого-нибудь лоха? В общем, я говорю ему. Слушай, помнишь того типа, о котором я тебе говорил? Перец из Балтимора, мы с ним работали. Может, позвоним ему? Если у него нашлись бабки на торговые автоматы, то найдутся и для нас. — Ну, хотя бы спросим. — Добро, — кивает левша. Я тут же отправился к себе в номер и набрал Тони конты в Милоке. — Тони, лед тронулся, надо бы подкормить левшу. Я ввел его в курс дела и объяснил, что никогда не даю левше полную сумму. Давай подкинем ему пятьсот баксов. — Ерунда вопрос, давай, — согласился Тони. Мы не всегда столь легко распоряжались деньгами налогоплательщиков, но что такое, черт возьми, пять сотен баксов... когда на кону стоит возможность добраться до главы целой преступной семьи. Я сообщил Левше, что Тони готов выдать нам деньжат, и закинул новый крючок. Бабки у него водятся, и ему не терпится их вложить в торговые автоматы. Левше было достаточно того, что какой-то там Тони подбросил ему пять сотен. — Лады, — произнес он, — при благодарности. Но сначала метнемся в Нью-Йорк решим вопрос с моим пацаном. Мы полетели в Нью-Йорк на следующий день. Левше пришлось повисеть на телефоне и провести пару важных встреч, чтобы уладить конфликт. Он объяснил пострадавшей стране что Томми действовал по чужой наводке и не подозревал о статусе того типа с бриллиантами. В общем, произошло недоразумение, которое обошлось Левше в пять тысяч баксов. — Ну, что там, твой кореш? — спросил меня Левша после всего. — Подогреют меня баблом? Так я дождался идеального момента, чтобы затащить его в мелоки.